Глава третья. На той стороне на половину высохших болот тоже готовились к русскому наступлению. Войск для обеспечения сплошной линии фронта у группы армии «Центр» не хватало. Война исчерпала все резервы Германии и ее союзников. Гитлер уже не мог дать своей сражающейся на Восточном фронте группировке достаточного пополнения и приказал укреплять отдельные города и опорные пункты. Появились города-крепости, а в поле и в болотах, насыщенные войсками и вооружением, опорные пункты, которые хорошо отлаженной системой огня перекрывали незанятые участки. Еще в начале июня с аэродрома в Амельяновичах на запад улетела группа Ю-87. На аэродроме осталась одна из штук. Она не могла обеспечить с воздуха даже дивизию, не говоря уже о корпусе. Истребительные полки, Тоже вот были в неизвестном направлении, вместе с аэродромными службами. Вскоре стало ясно, куда. 6 июня почти трехмиллионная армия союзников высадилась в Нормандии. Немецкие газеты некоторое время о десанте англичан, американцев и канадцев помалкивали. Но вначале в штабах, а потом и в окопах, все стало известно. Взвод обертфельдфебеля Гейнца перебросили южнее болот. Солдаты заняли готовые окопы на правом фланге 11-й роты, осмотрелись и поняли, что опорный пункт, который они занимали до этого под носом у Иванов, был куда удобной и безопасной позицией, чем это. Болото там хоть и высохли, но топ все равно зеленела, лентами ряски и жирные соки, и она оставалась верным и самым надежным средством против советских танков и самоходок. Здесь же, куда их перебросили, чтобы прикрыть аэродром Амельяновичей, усилить противотанковый район, нейтральная полоса проходила по полю и лугу. «Похоже, нам дали выкурить перед смертью лишнюю сигарету!» — мрачно шутили ветераны на вечерних посиделках у папаши Гейнце. Во взводе их осталось совсем немного. Гейнце, Бальк, еще несколько человек, недавно вернувшихся из госпиталей отпусков, и старик Луи. Аккордеон, который взвод Гейнса таскал с собой самой Франции, был все же надежным талисманом. Даже командир роты, оберлейтенант Зангер, изредка захаживал к ним и брал на колени старика Луи, чтобы сыграть пару мелодий своей родины. Прусаки, оказывается, тоже любят музыку, но об этом лучше было помалкивать. Чтобы не уступать обер-лейтенанту, Бальк выучил по памяти мелодию Лили Марлен, и они всей компанией, выпив мозельского вина или русского самогона, часто горланили. «Наших два силуэта выглядели как один. Как нам было хорошо, можно было сразу заметить!» Что ж, порой им казалось, что достаточно и этого. Но все понимали, что иллюзия разлетится в дребезги как бутылка от Мозельского на пне от точного выстрела, сразу, как только русские начнут наступление. Но это сразу существовало в некой неопределенной, хотя и неминуемой перспективе, и такая неопределенность давала возможность не думать о неминуемом вовсе, хотя не у всех хватало на это силы самообладания. «Если со мной приключится беда, кто будет стоять у фонаря с тобой, Лили Марлен?» У Балька все еще побаливала голова. Снайпер не промахнулся, он взял немного левее, или Бальк успел повернуть голову, и пуля ударила по стальному шлему, почти плашмя, не прилипла к нему, не пробила, а, ударившись, ушла в сторону. В глубокий тыл, на этот раз, он, к сожалению, не попал, отлежался в полевом госпитале в Амельяновичах. Я поднимусь сквозь дым огня, чтоб вновь стоять у фонаря. «С тобой Лили Марлен!» Больше он ничего играть не умел. Большего и не требовалось. Лили Марлен они могли петь и три, и четыре, и шесть раз подряд. Солдатское радио Белграда почти замолчало. С тех пор, как во взвод прибыл новый ответственный за нацистскую пропаганду, радио слушать стало не так-то просто. Парень еще не привык к фронту и слишком буквально понимал свои обязанности. По вечерам, когда воздух становился хрупким, а звуки доносились издалека в их неискаженном виде, Бальк играл прямо в траншеи, в своем пулеметном окопе. Почти всегда тут же начинали пиликать на своей гармошке и ваны. Они тоже развлекались как могли. Русские распевали разные песни, но в основном Катюшу. Это была хорошая песня, и одиннадцатой фузелерной роке она нравилась не меньше Лили Марлен. Бальк Решился со следующей недели приступить к разучиванию Катюши. Аккордеон звучит куда мелодичнее, глубже и благородней их примитивной гармошки, но русские буквально на утро сыграли на сталинских органах. Этот концерт стал главным, и слушать его пришлось, затаив дыхание всем. В то утро у пулемета дежурил сам Бальк, расчет еще спал в землянке когда первые тяжелые снаряды, калибра не меньше 150, обрушили тишину. Мит еще не надев на нос очки, высунулся в проход землянки из душной глубины. На лице его дрожало недоумение и страх. Он словно хотел спросить, «Это и есть то, о чем мы говорили все эти дни?» «Помоги! Быстро!» — рявкнул Бальк и ухватился за ствол пулемета. Кругом грохотало, фыркали раскаленные осколки. И земля ходила волнами, будто вода на Бодомском озере в бурю. И они упали на дно окопа вместе с сорок вторым. Пулемет был цел, а это пока главное. Бальк накинул на него кусок брезента и пополз в землянку. Мид забился в угол окопа, сжался, словно замершая собачонка, и дрожал. Из входа в землянку торчали две головы, из-под стальных шлемов блестели напряженные глаза Приулера и кюлера. Они втащили в землянку сначала своего командира, а потом полезли за Митам. Франц Прюллер и Петр Келлер пришли в одиннадцатую физилерную роту, одновременно с бальком. Правда, вначале их зачислили в другой взвод. Зимой во время прорыва русских под дебриками, они получили тяжелое ранение и несколько месяцев провели в госпиталях и санаториях на родине. Каждый из них стоил целого отделения таких, как Мит. «Они сейчас пойдут!» — крикнул кто-то из них Бальку в самое ухо. «Надо что-то делать! Надо переждать артобстрел!» — ответил Бальк как можно спокойнее и закашлялся. Едкую толовую вонь начала втягивать в землянку через узкий проход. «Еще несколько минут, и мы здесь задохнемся!» — подумал Бальк и машинально отпуск к проходу. Он видел задохнувшихся во время артналета. Лица их были синими, а изо рта и ушей текла темная, как деготь, кровь. И одна мысль о том, что с ним в этой глубокой землянке, куда сейчас затекали все тяжелые газы, вся ядовитая копоть, может произойти то же самое, заставила его встать на колени и приподнять голову. Всем подняться, иначе задохнемся. Приулер начал надевать противогаз, но у него что-то не ладилось. Словно за годы, проведенные на русском фронте, он разучился пользоваться этой, в общем-то, бесполезной штукой. Выругавшись, Приулер отшвырнул маску противогаза и на четвереньках пополз к проходу, уже наполовину с заваленными комьями земли, кольями и ивовыми матами. Маты начинали гореть. За лето они высохли и теперь от раскаленных осколков тут же задымили, как перезрелая солома. «Надо уходить!» И в это время мощный взрыв опрокинул на них и на накатник землянки, и траншею, и бруствер, и всю воню злобу, сгоревшей и не сгоревшей взрывчатки. Бальк очнулся от того, что кто-то наклонился над ним. «Смерть? Но почему я ее не вижу?» В следующее мгновение он почувствовал дыхание того, кто его откапывал. Это был человек, кто-то из своих. От него пахло табаком и луком. Так пахнет от кухонных буйволов. Но так пахло еще от одного человека. Бальк разлепил глаза и попытался освободить руки. И ему вначале показалось, что он смотрит через очки, которые обметало копотью и пылью. Радужные блики вспыхивали по краям линз. «Вставай!» — прокуренные усы кричавшего. Рыжие, будто вылепленные из глины, с тонкими кончиками, загнутыми вверх, подпрыгнули. Усы очень знакомые. Через мгновение Бальк вспомнил их владельца. Это был тот самый Ефрейтор, с которым он участвовал в контратаке на Дебрике прошлой зимой. Кайзер. Он прозвал его Кайзером. Ведь настоящего имени этого пожилого вояки с нашивками Ефрейтора Бальк тогда так и не узнал. В руках у него был все тот же Маузер с потертым прикладом и примкнутым штыком. Где твой пулемет? Быстро к пулемету! рычал Кайзер, расшвыривая жерди и доски, рухнувшие внутрь землянки и запиравшие лаз. Бальк кое-как разобрал над собой дымящийся завал, вылез наружу, осмотрелся. Из-под глыбы земли торчал сапог со стертыми медными подковками и ровными рядами гвоздей. Он узнал эти подковки. Приулер. Именно у Франца были такие подковки, которые, по его рассказам, он купил на привокзальном рынке в польском генерал-губернаторстве. Бальк изо всех сил рванул сапог на себя. Но ничего не вышло. Приулера завалилось слишком сильно. Он быстро расчехлил лопату и принялся отбрасывать землю. — Брось это! Теперь не время! К пулемету! — услышал он рычание кайзера. Они уже идут!» Только теперь Бальк понял, что земля кругом перестала подпрыгивать, и осколки уже не долетали до руин их землянки и пулеметного окопа. Черная стена взрывов сместилась в сторону второй линии траншей, и теперь там, в километре от них, снаряды и мили кромсали оборону двенадцатой роты. Над головой щелкнуло, и Бальк сообразил, что эта пуля расщепила конец жердины торчавший совсем рядом. Значит, Иваны уже поднялись в атаку. Прюллера завалило, и по всей вероятности он уже мертв. Мит и Келлер исчезли. Но если он сейчас отыщет, откопает свой пулемет, и тот исправен, то никого они через свои окопы на этом участке не пропустят. Кайзер будет придерживать ленту, чтобы не произошло перекоса патронов в патроннике. Он поможет Бальку сменить раскалившийся ствол. Подаст конец ленты из новой коробки, и они отобьются. А потом, когда Иваны отхлынут, Бальк откопает Франца и попытается найти исчезнувших Келлера и Мита. Вместе с Кайзером они разрыли землю. Пулемет оказался в порядке. Хорошо, что когда начался артобстрел, он накинул на него брезент. Они быстро установили свой надежный МГ-42 на краю воронки. Русские... Уже шли со стороны леса. Нечто странное было в их движении. Разведка накануне приволокла с той стороны языка, и русский показал, что на их участке ожидается прибытие офицерского ударного батальона. Что такое ударный батальон, старики хорошо знали. Штрафники — люди, которым нечего терять, кроме судимости и жизни. Правее послышались одиночные выстрелы из винтовок. Там тоже кто-то уцелел и решил драться на своем рубеже. Все равно отходить ко второй линии траншей было уже поздно, и Иваны встали сразу, как только их артиллерия перенесла огонь в глубину немецкой обороны. «Давай!» — толкнул его в плечо Кайзер и лег рядом. 42-й рыкнул короткой прицелочной очередью и после короткой паузы забился на станке частой дрожью. Русские, набегавшие на их участок траншей редкой неровной цепью, исчезли наполовину в наполовину вырубленном кустарнике и сухой протоке. Конечно, кого-то из них он задел. Остальные залегли и теперь решают, как его взять и что делать дальше. На войне участь всех, попавших в такую ситуацию, примерно одинакова. А пока Иваны перевязывают раненых, утаскивают их в тыл. Если это действительно штрафники, им повезло. У русских в штрафных подразделениях не такие суровые законы, как в германской армии. У них штрафники до первой крови. Солдат же немецких отрядов Вознесения реабилитируют только смерть. Справа залаяли сразу несколько автоматов. Часто бухали винтовки. Там русские подобрались очень близко. Несколько гранат разорвались прямо в траншеи и на бруствере. Рев атакующих хлынул сразу справа и слева. Это означало, что Иваны ворвались в окопы. Их значительно больше, чем фузелеров, пытавшихся удержаться на флангах. Спустя некоторое время там наступила тишина, ни выстрелов, ни криков. Все, справа, похоже, никого не осталось. На левом фланге еще шла драка. Но там больше кричали, чем стреляли. Часто лопались гранаты, по звуку больше русские. Ничего хорошего это не предвещало. Видимо, Иваны захватили траншею и наступали оттуда вдоль линии окопов, свертывая оборону 11-й фузелерной роты.